Глава 16 От обыкновенной Америки Давлатова, как и других русских писателей на Западе, отделял тамбур, населенный словистами. Сергей оправдывал свой неважный английский тем, что единственные американцы, с которыми ему приходится общаться, говорят по-русски. Давлатов появился в Америке вовремя. Русские студии были не академическими забавами, а жизненным делом от которого реально зависела наша словесность. Дело в том, что литературный процесс тех лет направлял не столько новый мир, сколько мичиганское издательство «Ардис». Основавший его Карл и Элендея Профер, выдвинув лозунг «Русская литература интереснее секса», умудрились издать целую библиотеку книг, ставшую литературой нашего поколения. Среди них была и вышедшая на русском и английском «Невидимая книга». Для 37-летнего Сергея она была первой. Проферы настолько не походили на словистов, что остается только гордиться тем, что их смогла соблазнить наша литература. Рослая красавица Элендея так хороша собой, что многие не верили, что она сама написала толстенную монографию об Булгакове. За Ардис ей дали щедрую и престижную премию гениев, ту самую, что незадолго до Нобелевской получил Бродский. В отличие от многих словистов, предпочитающих с нашими беседовать по-английски, Элендея превосходно знает русский, включая и тот, на котором не говорят с дамами. Карл еще меньше походил на профессора. Богатый наследник, звезда студенческого баскетбола, он был не ниже Довлатова. Да и умер Карл тоже рано. Заболев раком, он долго боролся с болезнью, чтобы маленькая дочка успела запомнить отца. Его мемориальный вечер состоялся в Нью-Йоркской публичной библиотеке. Все вспоминали, сколько Карл сделал для русской культуры. Бродский совершил этот длинный перечень летающей тарелкой фрисби, которую именно Профер первым привез в Россию. Когда Андрей Седых назвал Довлатова «вертухаем», Сергей не обиделся, но задумался. В эмиграции ведь тогда не было обвинения страшнее, чем сотрудничество с органами, особенно в первой волне, где ленились разбираться с подробностями. В новом русском слове наборщик из белогвардейцев сказал, что не подаст руки сталинскому генералу. Генералом был Петр Григорьевич Григоренко, генерал-майор советской армии, диссидент, правозащитник, основатель украинской хельсинской группы, член московской хельсинской группы. Поэтому, получив вертухая, Довлатов решил объясниться с публикой, которая еще не читала зону. Рассказывая о том, как и почему он был охранником, Сергей написал, что после армии мечтал о филологии, об академической карьере, о прохладном сумраке библиотек. Все это, конечно, неправда. Сергей хотел быть писателем, филологии его интересовало мало. Он ненавидел литературоведческий жаргон и с удовольствием вспоминал своего приятеля, списывавшего для предисловий ученые абзацы из водных статей книгам других писателей. По-моему, Сергей просто не верил в существование такой науки. Тогда мне это казалось ересью, сейчас гипотезой. Будь филология наукой, ее открытия не зависели бы от таланта исследователя. Мы ведь не нуждаемся в гении Ньютона, чтобы пользоваться его законами. В отличие от природы, литература состоит из неповторяющихся явлений. Если они повторяются, то это не литература. Со словесностью можно разобраться только на ее условиях, поэтому лучше всего о литературе пишут те, кто ее пишет. Эту мысль Давлатов сформулировал четко: Критика — часть литературы. Филология — косвенный продукт ее. Критик смотрит на литературу изнутри. Филолог — с ближайшей колокольни. Отсюда следует, что все хорошие критики — писатели. Лучшим из них у нас считался Синявский. Сергей собирался посвятить Абраму Терцу статью о Гейченко, директоре Пушкиногорского заповедника. Называться она должна была «Прогулки с Дантесом». Редкое отчество и творческое отношение к зэкам объединяли Довлатова с Андреем Донатовичем. Подружившись с Синявскими, Сергей издал в синтаксисе книгу «Демарш энтузиастов». Вместе с эксцентрическими рассказами Сергея в нее вошли сатирические стихи Наума Соголовского и ускользающие от любого определения опусы Бахчаняна. Из-за того, что Марья Васильевна терпеть не может отвечать на письма, эта книга стоила Сергею немало крови, но и она не испортила их сердечных отношений. Впервые встретившись с Синявским на конференции в Лос-Анджелесе, Сергей описал его необычайно точно. «Андрей Синявский меня почти разочаровал. Я приготовился увидеть человека нервного, язвительного, амбициозного. Синявский оказался на удивление добродушным и приветливым, похожим на деревенского мужичка, неловким и даже смешным». Чтобы так увидеть Синявского, нужно не путать его с Абрамом Терцем. Хотя Сергей без пиетета относился к филологам, в определенном, прямом смысле он сам им был. Довлатов любил слова. «Не только за мысли, которые они выражают, но и сами по себе, просто за то, что они — части речи». Об этом он написал в одной редакторской колонке, публикации которой я из нелепого педантизма «Воспротивился». Сергей безропотно опубликовал колонку как реплику, из-за чего она не попала в сборник «Марш одиноких». А жаль, там был абзац, в котором он рассказывал о своих интимных отношениях с грамматикой. Трудолюбивые маленькие предлоги волокли за собой бесконечные караваны падежей. Прочные корни объединяли разрозненные в атаге слов единоличников. Хитроумные суффиксы указывали пути мгновенных рекогносцировок. За плечами существительных легко маневрировали глаголы. Прилагательные умело маскировали истинную суть. В этой кукольной грамматике мне больше всего нравится роль прилагательных, которые считаются архитектурным излишеством. Бродский говорил, что Рейн учил его накрывать стихи волшебной скатертью, стирающие прилагательные. Давлатов был к ним более справедлив. Прилагательное умнее и коварнее других частей речи. Оно не украшает существительное а меняет его смысл. Как опытный каратист, использующий не свою, а чужую силу, прилагательное либо разворачивает предложение, либо дает ему пронестись мимо цели. Как в том же карате, прилагательные берут не давлением, а взрывной силой. В поэтическом арсенале они как лимонки без чеки. Я часто думал, какие диковинные сочинения могли бы получиться, если взорвать загадочные пушкинские эпитеты «Счастливые грехи», «Немая тень», Усталая секира, торжественная рука, мгновенный старик. Кстати, свою таллинскую дочку Давлатов назвал в честь Пушкина, Александра Сергеевна.